Глава 17. Доктор Рибор «А давайте ка устроим обед», — предложил капитан. «Знаете, за совместной трапезой время летит быстрее, да и тревожные мысли отступают, как в самолете во время дальних перелетов. На сфере в целях экономии электричества нет нагревательных приборов, но в термосах предусмотрительно заготовлены кое-какие горячие блюда и напитки. Полно закусок». Все с энтузиазмом принялись изучать меню. Тамила взяла на себя роль хозяйки. Она извлекла из термоса ублюда в соответствии с пожеланиями экипажа. Напитками все озаботились самостоятельно. Хлеб, соусы, сладости и прочие продукты были общими, каждый выбирал по своему вкусу. Когда с закусками было покончено, снова завязался разговор. Тему подкинул Салим. Он напомнил про смелый поступок Тамилы в момент погрузки на судно. Оказалось, что Спенсер был не в курсе, да и капитан не знал всех подробностей, так что Герман с удовольствием пересказал историю. Слушатели внимали рассказу с интересом. Любая другая героиня истории, вероятно, испытала бы смущение или иные в случаи эмоций, но доктора Рибор казалась индифферентной ко всеобщему вниманию. Она тоже слушала, но так будто речь шла о ком-то другом. «Один вопрос во всей этой истории не дает мне покоя», — закончил свой рассказ Герман. Дождался, пока Тамила обратил на него внимание и продолжил. «Что вы сказали тому нахальному матросу?» «Все были заинтригованы и готовились уговорами раскрыть секрет. Но женщина не стала кокетничать. Я сказала, что у меня есть фотографии вчерашних любовных похождений. И все? Этого оказалось достаточно?» «Нет». Еще я намекнул, что могу их показать матросам команды. — Круто. А у вас действительно есть фотографии, а что на них? — засыпал ее вопросами Салим. — Вы, пожалуйста, не отвечайте, — взмолился пожилой раб, опасаясь прямолинейности Томилы, а потом принялся к молодому человеку и что-то сказал ему на своем языке. Тот покраснел и извинился за неуместное любопытство. — У меня есть еще один более невинный вопрос. Откуда у вас такая реакция и общая спортивная подготовка? Я знаю многих людей, которые годами потеют в фитнес-клубах на тренажерах. У них прекрасные подтянутые тела, но о такой ловкости и реакции и речи быть не может. Хотите услышать мою историю? Но тактично решили выпадать ее потихоньку. Ладно. Тем более, что я-то обо всех вас много чего узнала при подготовке к погружению. Я родилась и большую часть жизни провела в России. Мои родители были учеными. Вернее, отец был ученым, а мама была с ним рядом. После развала Союза государство практически прекратило финансирование фундаментальной науки. А отец продолжил свои исследования в основном на личном энтузиазме, думаю, потому что просто больше ничего не умел. А мать посвятила себя воспитанию детей, меня и младшего брата. Я все свое детство занималась спортом, гимнастикой, плаванием, фехтованием, самбо. Впрочем, высоких результатов, дающих пропуск в большой спорт, нигде не добилась. Закончив школу с отличием, поступила в Московский государственный университет, защитила диссертацию. Родители к тому времени уже несколько лет жили за границей. Поддавшись уговорам родственников, я тоже решилась на эмиграцию. Получила гражданство. Как все здешние девушки прошла военную службу. Это открыло возможность возвратиться в науку, но моя российская диссертация не вполне соответствовала местным требованиям. Надо было ее доработать и защитить заново. Да, только все это время я должна была на что-то жить. Родители сами едва садили концы с концами и не могли себе позволить содержать взрослую дочь. Так что с наукой пришлось расстаться. Я устроилась в консалтинговую фирму, занималась внедрением систем управления качеством на предприятиях. Однажды я участвовала в одном проекте на верхней, принадлежащей мистеру Спенсеру. Местные руководители меня приметили и оценили. По окончании контракта они предложили мне остаться и возглавить направление глубоководных погружений для туристов. Сейчас этот проект вышел на финишную прямую. Минишнее погружение для меня не поощрение и не отпуск за счет компании. На этом этапе моя задача оценить уровень сервиса, выявить тонкие места. В общем, последняя шлифовка перед выходом на рынок услуг. Ну и как, есть замечания, полюбился Спенсер? Да. Я думаю, надо оптимизировать погрузку пассажиров на борт. Сделать нечто вроде рукава для посадки пассажиров из терминала аэропорта на борт самолета. Она посмотрела на Германа. Тот покраснел и спросил. Это было так заметно? Она не ответила, а просто продолжила свой рассказ. Это экстраординарные приключения. Эмоции должны быть сильными, но не за гранью допустимого. Прыжок с парашютом, вот с чем можно это сравнить. Усилием воли преодолеть свой страх и в результате стать немного другим, более решительным, более уверенным в себе. Вот вы, Герман, победил инстинкт самосохранения, ощутили себя иным, а ведь вы прошли нечто вроде обряда посвящения или инициации. Что касается обрядов инициации, вмешался разговор, пожилой араб. Я могу прочитать вам целый курс лекций на эту интереснейшую тему. Но в нашем случае готов согласиться с доктором Рибор. Впрочем, это только первый этап инициации. Есть и другие, через которые должен пройти герой, а последний – смерть и возрождение. Увы, мистер Герман, от своего старого «я» нельзя избавиться иначе. Оно должно умереть. Конечно, я говорю в метафорическом смысле, хотя древние люди не верили в реальность и смерти, и возрождения. Эта вера придавала им, например, шаманам, мистические способности. Нынешние ритуальные обряды стали жалким отзвуком древних мистерий. Волос ее постепенно затихал, и конец фразы прозвучал чуть слышно, как будто говорил сам собой. Кто знает, может, человечеству еще предстоит постичь их возродить на благо людей, например, для раскрытия неревизуемых способностей или лечения некоторых болезней и даже коррекции личности. Герману показалось, что последняя фраза предназначалась непосредственно ему, и он отреагировал. «Что вы имели в виду, говоря об изменении личности?» «Вы слыхали про шаманскую болезнь?» Герман отрицательно помотал головой. Другие члены экипажа тоже были заинтригованы.